Глава вторая. Драматург я родился в семье низшей знати, едва ли лучше крестьян, по правде говоря, начал Бикенштадт. Мы возделывали земли вокруг истоков Авера, недалеко от границы с общиной. У меня было обычное детство. Я был вторым сыном. Мой брат был первым в очереди наследования, поэтому мне предстояло получить образование. Как горд был мой отец, как день за днем он говорил нам, какая у нас выдающаяся фамилия, чтоб мы чтили ее и дорожили ею. Бывало, он снимал меч нашего прапрадеда, рыцаря из малого ордена. Много воды утекло с тех пор, как он погиб». Я любил эти рассказы, но, как это бывает, с молодыми я вырос и возненавидел их. Я считал отца слабаком. Нам был не мир на многие годы, но когда нам не люди моего отца отгоняли беспокоивших нашей земли бандитов или зверолюдов. Он ни разу за свою жизнь не поднял меч в гневе. Однако я перерос эту юношескую надменность, но она стала причиной того, что случилось со мной в Вальддорфе. Я в некоторой степени был не очень благодарен отцу за деньги, которые он приберегал всю мою жизнь, чтобы выслать мне их в университет. С одной стороны, мне не нравилась его забота. Я чувствовал груз ответственности, возложенный на меня». С другой стороны, мне казалось, что денег было мало. Мое съемное жилье в Альддорфе было бедным по сравнению с квартирами моих товарищей, а покрой моей одежды с головой выдавал, кем я являюсь. Не то чтобы мой отец вдруг стал потомком благородного дома, но крестьянский сын было так себе званием. Как и многие молодые люди, я отрицал свое происхождение и приукрашивал его так часто, как мог. Как бы я хотел не делать этого. Моя университетская деятельность не задалась, впрочем, как и остальная моя жизнь. Когда я встретился с родителями во время одного из их посещений города, я поссорился с ними. Как я теперь об этом жалею. Лицо моего отца лучилось от гордости за мое положение, но мое сердце пылало гневом от того, как низко меня там ценили. Я высмеял его стремление и ранил отца, и за это мне стыдно. Я никогда не видел его с тех пор. Злорадно ликуя от своей жестокосердной победы, я пропускал занятия и обратил свое внимание на написание пьес. Наиболее позорная профессия для джентльмена, я уверен, вы согласитесь». Я делал все, чтобы разорвать отношения с отцом, который мечтал о том, как я наберусь связи с альдорфскими купцами и восстановлю семью в ее былой славе. Как бы не так. Я, как писатель, обрел маломальский успех и был этим вдохновлен. Дверь, заскрипев, открылась, и в нее осторожно заглянул маленький мальчик. Он очень быстро передал флягу красного вина и еще быстрее вышел. Майсон, который подпирал стену до этого момента, сел на стул перед Воллендорпом, взял один из питейных рогов и плеснул в него вина. Он предложил Воллендорпу, который отрицательно покачал головой. «Известность, которую я обрел, не сильно улучшала положение моих дел, но ее было более чем достаточно для привлечения дам. Было много актрисок, в большинстве своем немногим лучших, чем шалюхи из подворотин. Но была одна, Гертрау, так прекрасно, так невинно. Она, как и я, отренула респектабельную жизнь ради сценической. Эти отношения опутали нас обоих, я быстро пленился ей. Почти сразу же после нашей встречи я влюбился, и... Бекенштадт остановился на полуслове. Он молчал несколько минут. Был 2497 год, когда я узнал об отцовской болезни. Мне тогда было 25. Попрощавшись с Гертрау, я отбыл в Аверланд на барке. Я не буду слишком долго останавливаться на этой поездке, но я до сих пор считаю ее проклятой. Барку пробило топляком на третий день, поэтому судно были вынуждены поставить в док на ремонт. Я не мог найти место на другой. Приближался Сигморфест. Все корабли были полны пассажиров. Я, конечно, будучи стеснен в средствах, не имел достаточно, чтобы убедить кого-то уступить мне свое место. Я и несколько других пассажиров направились к ближайшей станции дилижансов, все время опасаясь нападений зверолюдов. Этого нам удалось избежать, но не погоды. Лето того года было немилосердно дождливым, а дороги превратились в болото. Я лично помню, как у одной кареты отвалилось колесо, на другой кучер напился, у третьей лошадь сломала ногу. Боги ополчились против меня. Достаточно будет сказать, что сорок дней заняла у меня дорога до фамильного дома. «Мой отец уже умер. Моя семья глубоко скорбела и винила меня в боли, которую я ему причинил, боли, которой я эгоистично не ведал». Бикинштадт сделал долгую паузу. Воллендорп передумал и попросил у Майсона вина. «Куда хуже оказалось письмо, ждущее меня». Гертрау отправила его вскоре после того, как я ушел, и оно пришло через некоторое время после моего отбытия. Она нашла другого, посвятила ему свое сердце, и они собирались пожениться. Самое ужасное в этом повороте было то, что ее поклонник был молодым многообещающим купцом с неплохим капиталом. «Если бы я только последовал советам моего отца...» Но таковы сожаления всех людей, теряющих отцов. И так как мы все рано или поздно теряем отцов, мы все сожалеем. Молодому и старому суждено не прийти к согласию, а потратить часы в сожалениях об этом. Последовали месяцы бесцельных странствий. Я подружился с труппой странствующих актеров. «Они были благодарны за свежие пьесы, которые я мог им предоставить, и рады одному из своих. За короткое время я и глава труппы, смуглые столеец по имени Жаминсон, стали хорошими друзьями. Мы намеревались ехать на юг, к порубежным княжествам, в места, в которых мы были уверены, ведь там было столько жаждущих увидеть нас, что мы уж наверняка сделаем там состояние». «Я могу многое рассказать о путешествии через перевал Черного Пламени, об имперском оплоте горной стражи, которая охраняет северную оконечность, и о еще более величественной и крепости, которая сторожит южную сторону». Этот перевал — глубокое ущелье, вырезанное из черного вулканического стекла, похожего на лед. Местами над ним поднимаются зловонные испарения. Древняя гномья дорога прилегает к его крутым склонам, служит передвижению всех народов. Бронированные караваны со всех уголков империи, конвоируемые ограми-охранниками, следующие в далекий Катай — Верблюжьи караваны Арабии, вереницы гном их повозок, ломящихся от бочек, сундуков и свертков такого удивительного вида, что можно лишь гадать об их содержимом. Это то, что я видел. Побывать в том самом месте, где наша славная нация была откована в горниле битвы. На склонах перевала было множество гробниц и усыпальниц горного народа. Кучи поросших мхом от времени орочьих черепов исполняют там роль дорожных указателей. Каждая куча больше той на плаце в Аверхейме. Такие дела. Мое сердце уже заживало, и я был в приподнятом духе. Это было приключение. Я не сразу понял, каким я был дураком, когда отверг планы отца на меня — Определенно, большинство людей на этих дорогах рядом с нами были отважными торговцами, но в то же время я чувствовал, что я отстоял свою правоту, ведь мое перо также меня сюда привело. Мы шли дальше, к пограничным княжествам, следуя руслам реки Черепов. Та местность кишела опасностями. Мы были вынуждены искать защиты в конвое других путешественников». «Жители городов и деревень, которые мы пересекали, были угрюмы и подозрительны, и все же все, кого мы посетили, открывали свои сердца, увидев, как мы выступаем. Мы двигались медленно и пересекли реку по гном ему мосту, еще одному чуду, по пути в барак Вар. Итак, неспешным темпом мы шли на восток, к месту, где моя жизнь изменится». Навсегда.